Глава пятая Макс имел счастье сохранить свою очень привлекательную внешность. Волосы, тронутые сединой, оставались густыми и темными. Вандейковская оборотка обрамляла красивый овал лица. Подобно мне, он был высок и пропорционально сложен, имел весьма внушительную осанку. При всей скромности должен признать, что я тоже. В прошлом». В тот день его одеяния составляли винно-красный жилет, белоснежная рубашка и свободно завязанный галстук. С шеи свисала золотая цепочка с очками. Пальцами левой руки он держал тонкую сигару, дымок от которой и выдал его присутствие. Выдохнув дым, Макс мягко улыбнулся присутствующим. — Добрый день! — Он ничего не слышал из их разговора, — подумал я. Голос звучит слишком уж «Благодушно». Кассандра и Гарри лишь молча смотрели на него. Возможно, более подходящее слово в данном случае «пялились». Настолько врасплох они были застегнуты. Подобно мне, они ломали головы над тем, как долго он сидел здесь и что мог услышать. Но, в отличие от меня, их, надеюсь, угнетало чувство вины, и они страшились, что он слышал все. Макс глянул через всю комнату в мою сторону улыбнулся и приветственно поднял руку. «Доброго дня и тебе, падре», — сказал он. Как бы я хотел ответить на его привет таким же взмахом руки. Боже милостивый, как бы я хотел рассказать ему об этой парочке, точнее, об этой троице, поскольку в заговоре явно был и Брайан с его более чем подозрительной маскировкой под Кассандру пока было ясно, что Гарри по меньшей мере терзается подозрениями, слышал ли Макс его слова. Но гораздо больше ему не давала покоя мысль о том, откуда, во имя неба, мог он здесь оказаться. Кресло стояло совершенно пустым и находилось на довольно большом расстоянии от любой из стен кабинета, из которой Макс мог бы выскользнуть. Я понял, что и Кассандра размышляет над тем же самым. Но, в отличие от Гарри, Она намеревалась использовать эту загадку для того, чтобы, счастливая мысль, затушевать сказанное ими и, возможно, услышанное Максом или даже увиденное им. Она хотела скрыть их физическую близость. Кассандра указала на кресло. «Когда ты это устроил, Макс?» – спросила она. Тон ее холодного упрека указывал на чувство, которого она, возможно, и не испытывала. Макс дружелюбно улыбнулся. «Когда-то отдыхала на Бермудах», — ласково ответил он. «Забуду ли я когда-нибудь сладость трех прекрасных недель ее отсутствия?» «Что ж, тебе удалось нас удивить». Она тщетно старалась скрыть нотки радости в своем голосе. «Серьезно?» Макс с детской благодарностью отозвался на признание успеха его затеи. «Мне, конечно, тоже было знакомо такое чувство». Ну я бы предпочел, чтобы Макс не испытывал его в эту минуту. Кассандра снова усмехнулась. «Приберег для особого случая? Не так ли?» – разоблачающим тоном поинтересовалась она. «Ага. Тебе понравилось?» «Понравилось?» – теперь ее голос звучал сварливо. «Тебе хорошо известно, как я отношусь к таким делам. Это прекрасная работа». Он довольно улыбнулся и кивнул – снова при благодарности. «Это так», — согласился он. В разговор вмешался Гарри, явно намереваясь продолжать линию, выбранную Кассандрой. Но она опередила его. «Ты, конечно, явился оттуда», — спросила она, указывая пальцем на участок пола под креслом. «Точно», — кивнул Макс. «Опускной люк совершенно неотличим от пола, разумеется». «Великолепно!» Тут Гарри разразился взрывом энтузиазма, крайне преувеличенного. «Великолепно!» — скричал он. «Да это просто сенсация! Макс, привет!» Он подошел к столу, за которым стоял Макс, чтобы поздороваться с ним. «Был ли я единственным, кто заметил, как неохотно подал Макс ему руку?» Нет, определенно не один я обратил на это внимание. Гарри затряс руку Макса в своих ладонях. «Как поживаешь, приятель?» — спросил он. «Очень хорошо, дружище. А ты?» «Не жалуюсь», — Макс улыбнулся. «Вымученная улыбка», — отметил я про себя. «Полеживал на солнышке», — заметил он. «Ты же меня знаешь», — ухмыльнулся Гарри. «Немножко солнышка, немножко шалости для поддержания тонуса». Макс протянул руку и коснулся пальцами шевелюры приятеля. «Вижу, техника наращивания волос процветает», поддразнил он Гарри. Тот хмыкнул, но явно не был обрадован тем, что его маленький секрет раскрыт. Если бы я мог, то с удовольствием рассмеялся бы. Прежде я не догадывался об этом обстоятельстве. «А неплохо выглядит, да?» – отшутился Гарри, притворяясь, что ему это безразлично. Как раз в этот момент в кабинет вошел никто иной, как Брайан. Вошел в своем обычном виде. Мужской костюм, темные волосы, но его потрясающее сходство с сестрой тем не менее бросалось в глаза. Привет! бросил он Гарри. Как делишки у мальчишки? небрежно отозвался тот. Они обменялись самым сердечным рукопожатием. Великолепные делишки, а у тебя? Лучше быть не может. Рад подвёк итог Брайан весь этот политез был чистейшим хламом Гарри не испытывал к Брайану ничего кроме презрения, поскольку считал его бездарным прилипалой, вечным мальчиком на побегушках Брайан же в свою очередь имел основание ругательски ругать Гарри, но об этом расскажу позже должен же я соблюдать правила занимательного рассказа, не так ли? Во всяком случае беседовали они между собой в самых дружелюбных тонах. Откровенное лицемерие. Вот так примерно проходил тот день. Брайан достал из кармана рубашки листок бумаги и протянул его Максу. «Здесь указано все, что тебе может понадобиться?» — спросил он, а я мысленно добавил. «Мальчик отправляется на побегушки?» Макс надел очки и пробежал глазами перечень. Затем кивнул. «Мне кажется, все. А ты не слишком поздно отправляешься за этим?» Брайан отрицательно покачал головой. «До поезда еще не менее тридцати минут». «Уезжаешь?» – спросил Гарри. Ему это было глубоко безразлично, но поддерживать образ всеобщего приятеля – это часть работы рекламного агента. «Хочу забросить афиши в Бостон». «А-а-а-а!» Гарри кивнул с самым заботливым видом. «Удачной поездки в таком случае!» Брайан поблагодарил его небрежным наклоном головы и повернулся к Кассандре. «Нам пора ехать». «Сию минуту». «Ступай, подожди меня в машине». «Договорились». И снова поворачиваясь Гарри. «До скорого. Рад буду тебя видеть». «И я», — подхватил Гарри нить лжи. «Макс, увидимся позже», — махнул Брайан рукой. Макс не ответил, лишь лениво помахал в ответ. «Мне не было точно известно, что он думал о Брайане», но всегда казалось, что он снисходительно относится к своему Шурину, хотя не слишком глубоко его уважает. Насколько мало он его уважал на самом деле, мне еще предстояло узнать. Брайан оставил кабинет, и мы услышали, как он проходит через вестибюль. Когда он вышел, Кассандра с видом печальной озабоченности обратилась к Максу. «Гарри сказал, что ты попросил его приехать сюда. Надеюсь, ничего...» и она осеклась, вздохнув. «Полагаю, ты знаешь, на что именно я надеюсь», — договорила она затем. Подошла к Максу, поцеловала в щеку, потом тревожно оглядела. «В мире всякое может случиться, как случалось и прежде», — произнесла она. Макс в ответ улыбнулся. «В таком случае посмотрим, что произойдет с нами». Никогда еще о столь трагических событиях не объявляли столь небрежно. Кассандра так пристально смотрела ему в глаза, будто хотела над ней их прочесть его мысли. Затем, стерев с лица улыбку, обернулась к двери. «Увидимся позже», — бросила она мужу и взглянула на Гарри. «Я обещала отвезти Брайана на станцию». «Отлично!» — с фальшивым подъемом согласился он. «Дайте нам с боссом поговорить о своем». Еще одна мимолетная улыбка. «Вы еще будете здесь, когда я вернусь?» спросила она. «Как долго будете отсутствовать? Позвольте узнать». «Менее часа». «В таком случае, думаю, что буду», — ответил Гарри, хотя и намеревался вернуться в Бостон пораньше вечером. Кассандра кивнула и выскользнула, закрыв за собой дверь. Гарри и Макс проводили ее глазами. Едва оставшись наедине с Максом, Гарри обратился к нему с улыбкой. «Неплохой девушкой ты обзавелся», «Отличной девушкой!» — согласился Макс и в течение нескольких секунд не сводил с него глаз, сохраняя на лице полную безучастность. «О чем он думает?» — задавал я себе вопрос. Затем Макс улыбнулся. «Ну, старина», — заговорил он, — «спасибо, что заглянул ко мне». «Рад возможности повидаться с тобой!» — с энтузиазмом отозвался Гарри. Макс жестом указал на стулья. Присядем и побеседуем», — предложил он. Гарри лукаво улыбнулся. По крайней мере, он счел свою гримасу лукавой улыбкой. «Для чего же я сюда явился, если не для разговоров?» Он переложил свои портфели и шляпу на стол и уселся на освободившийся стул. Тем временем Макс двинулся к бару. Гарри, оглянувшись, заметил, как и я, но в отличие от него я встревожился, что двигается он с линцой. И гримаса исказила черты его лица. «Тебе, как обычно, шотландское виски?» – спросил Макс. «Нет-нет, диетическую кока-колу, будь добр, если, конечно, у тебя имеется что-нибудь подобное», – ответил Гарри. «Рановато для серьезных напитков». Макс вышел из застойки с банкой диетической колы в руке. «Ты не голоден?» «Ничуть». — покачал головой Гарри. Перед отъездом из Бостона перекусил. «Здоровая натуральная пища — мой лозунг!» Макс раскупорил банку с колой, продолжая задавать вопросы гостю. «Почему вдруг Бостон?» Взяв в руку серебряные щипцы для льда, он положил несколько кубиков в стакан. «Там сегодня премьера!» — объяснял Гарри. «У одного из моих клиентов!» Звучит очень волнующе. — Так оно и есть. Для него, разумеется, первая пьеса. Об этом загадочном убийстве. — Сроду не интересовался такого рода загадками, — ответил Макс. Великолепная ирония этого замечания стала ясна в самом скором времени. — Я тоже, разумеется. Но публика любит такие штуки, и они хорошо идут на сцене. — Рад слышать, — равнодушно ответил Макс, — продолжая неторопливо покачивать в пальцах стакан с кока-колой, в котором позвякивали кубики льда. Гарри мгновение помедлил, словно не отваживаясь высказаться, затем решительно продолжил. «Дружище, ты вроде стал чуточку неповоротливым. Уж очень медленно пошевеливаешься». «Неужели?» Макс поравнялся со стулом Гарри и протянул ему стакан. «Благодарю», — пробормотал тот, — наблюдая, как Макс с подавленным, но весьма заметным вздохом усталости опускается в ближайшее кресло. — Что происходит? — подумал я. — Никогда не видел его в таком состоянии. Гарри слегка поморщился, но тут же выдавил из себя улыбку, заметив, что Макс за ним наблюдает, и приподнял стакан, словно готовясь произнести тост. — За лучшее для нас! Макс с легкой улыбкой следил, как Гарри сделал глоток колы, и поставил стакан на стол. Затем потянулся к ящику с сигарами, приподнял крышку и толчком подвинул его гостю. Тот жестом отказался. «Никотин тебе вреден!» — скользь бросил Гарри еще одно непреднамеренно ироничное замечание. «Сейчас меня это меньше всего заботит», — прозвучал ответ Макса. В его голосе так отчетливо проступила глубокая усталость, что Гарри, как я заметил, Едва не решился высказаться по этому поводу. Но, передумав, жестом указал на гробик рядом с гильотиной и усмехнулся. «Нравится мне эта фигура, там, внутри. Твоя новая затея, надо полагать». Макс отрицательно покачал головой. «Нет, просто хотел посмотреть, на что стану похож». «Господи Иисусе!» — скорчил гримасу Гарри. Кассандра мне так и сказала, но я даже ей не поверил. — Почему не поверил? — с мягким нажимом поинтересовался Макс. — Ну, Макс, — пожал тот плечами и искоса глянул на него. — Будущий дом внутри дома сегодняшнего. Вполне логично. — Оставим это. Для меня было очевидно, что Гарри остался в полном недоумении, но постичь ход мыслей Делакорта ему, конечно, было не под силу. Макс утомленно улыбнулся, сплетая и расплетая пальцы. Потому как он морщился, проделывая это, было ясно, что такое упражнение требовало усилий. И опять я заметил, что на кончике языка у Гарри повисли какие-то слова, но он тут же передумал их произносить. Сделав еще один глоток, он снова поставил стакан на столик. «Отлично — Отлично, — сказал он. — Займемся делами. Ящик Пандоры начал приоткрываться.